Глава седьмая. Василина. На завтрак мне выдают два вареных яйца, кусок хлеба с маслом и стакан молока. Почему-то теплого. А кофе? Не выделывайся! Бросает Людмила через плечо. И тостов нет. Залося, за лося, чтобы хотлося и моглося! Выговаривает громко и уточняет. Пойдет? Я, если честно, шутки не поняла, но виду не подаю. С аппетитом жую белый хлеб с хрустящей корочкой и запиваю его молоком. Очень вкусно в сравнении с ворованным яблоком, кражу которого, я надеюсь, повесили на кота. Доев все до последней крошки, встаю из-за стола. «Спасибо!» Пячусь к выходу и даю дёру, но не успеваю добежать даже до выхода из дома, как меня догоняет разгневанный голос Людмилы. — А ну стоять! Едва не врезавшись лбом в дверной косяк, останавливаюсь. — Что такое, посуду за собой помыть? Схватив за локоть, она выводит меня из дома и принимается шарить взглядом по окрестности. Гоша! Гаркой так, что с дерева срывается стая птиц. «Подойди-ка!» Прихрамывая, он спешит к нам. Я, предчувствуя беду, начинаю трепыхаться. «Дай ей работу!» Наконец отпускает мою руку. «И проследи, чтобы не отлынивало!» «А как же!» — хмыкает сморчок довольно. «Дадим и проследим!» Потирая предплечье, я смотрю на его ухмыляющуюся физиономию. «Да чего же противный!» «Пошли!» Зовет за собой. Мы проходим через огород мимо деревянного самузла во двор, сплошь застроенный какими-то домиками, и от запаха, что витает в воздухе, мои глаза начинают слезиться. «Вот тебе!» Прихватывает на ходу металлическое корыто с ручками на одном единственном колесе. «Тележка!» «Зачем? Нужно будет тропку расчистить». «Какую тропку?» «Ты больше слушай и меньше спрашивай!» — рявкает сердито. Я закрываю рот. Выходим за пределы участка и останавливаемся. «Видишь тропинка?» «Вижу! Она к ручью ведет, куда коровы на водопой ходят!» «Мне становится нехорошо. Где коровы и где я?» Голова кружится, в глазах темнеет, но только до тех пор, пока в мою руку не всовывают тяжеленную лопату. «Надо собрать сухие лепешки». «Что?» «Лепешки», — повторяет громче, словно я глухая, «но только сухие». Я смотрю под ноги и действительно вижу похожие на блины коричневое нечто. «Что это?» — спрашиваю с опаской. «Боже!» Вздыхает сморчок и тихо бубнит под нос. «Уберите от меня эту недалекую!» Я начинаю закипать. Во-первых, я не хочу собирать никакие лепешки. Во-вторых, этот сушеный мухомор меня дико раздражает. «Это удобрение, ясно?» «Ясно!» — тявкаю в ответ. Качая головой, он достает из кармана пачку с сигаретами, закуривает и оглядывается. Соберешь сухие и сложишь их. Машет правой рукой то влево, то вправо, словно никак не может определиться, куда именно их нужно сложить. Вот сюда. Я ни черта не понимаю, но решаю больше не спрашивать, опасаясь, что запутаюсь еще больше. Как складывать в стопки? Аккуратно. Поднимает вверх указательный палец. Красиво, чтоб глаз радовался. «Приступай!» Я надуваю губы и пытаюсь поддеть лопатой одну из них, но это оказывается не так-то просто. «Присохли к траве!» – комментирует сморчок. «Срезай лопатой!» «Чего?» «Дай покажу!» Выхватывает лопату и ловко отдирает одну из лепешек от земли. Откидывает ее в сторону, возвращает мне инструмент и, пыхтя сигаретой, важно удаляется. Ладно, берусь за дело. Отковыриваю от земли это удобрение и складываю в ровные стопки по размеру. Работа не такая уж и сложная, но огромное количество мух надо мной настораживает и сильно отвлекает. Что им от меня нужно? <кхем> слышу в какой-то момент и от неожиданности едва не роняю лопату. Подскочив на месте, оборачиваюсь и вижу мальчишку лет 14-15. Белобрысово, с всклокоченными волосами и ярко-голубыми глазами. На застиранной футболке надпись «Главный на районе». Осматривая ровные стопочки, он озадаченно чешет макушку. «А че ты тут делаешь?» Твое какое дело!» — Скидываю злая от усталости. «Иди, куда шел. Он сует руки в карманы шорт и обходит по кругу одну из них. «Фоточки будешь делать и на страницу свою выкладывать», — выдвигает предположение. «Мода такая, да?» «Чего?» «Я могу тебя пофоткать», — кивает на стопку лепешек рядом с ними. «Не надо меня фоткать!» Присев на корточки, он срывает травинку и сует ее в рот. «Значит, это ты та самая новенькая, которую сюда из города на перевоспитание привезли?» «Кто сказал?» Все говорят, вся деревня. Вот дела. Даже суток не прошло, как я здесь, а уже вся деревня в курсе. Врут. Отмахиваюсь от мухи. Я здесь ради социального эксперимента. Пишу исследование. Про навоз? Какой еще навоз? Подхватываю лопатой очередную лепешку и кладу ее в самую высокую стопку. Почти с меня ростом. Пишу кандидатскую о жизни людей в сельской местности. Фигаси, хлопает глазами. Это ты профессорша значит? Ну, может и не профессорша, пока. Меня Колькой зовут. Перебивает главный на районе. А тебя, говорят, как блохастого кота Антоныча, Васькой. Я поджимаю губы и оставляю мнение относительно его невоспитанности при себе. Я в отличие от местных очень тактична. Это что такое? Вдруг раздается позади голос Ивана Антоновича. Я разворачиваюсь и вижу его ошарашенное лицо. «Бля!» — выглядывает из-за него сморчок. Демонстрируя результаты своей работы, я отхожу в сторону и с тяжелым вздохом растираю лоб ладошкой. «Я все сделала!» «Нахрена?» — спрашивает Баженов, страшно пуча глаза. «Ай-я!» Начинает причитать карлик. «Заставь дурака богу молиться!» «Это ты ее заставил?» Догадывается Антоныч. Во взгляде Кольки вспыхивает азарт. «Да, Георгий велел сложить лепешки в стопки», отвечаю за него. «Ты чё?» Нависает над сморчком, отчего он сжимается и становится в два раза меньше. «А чё? Нормально же! Красиво, аккуратно!» «Смотришь, и глаз радуется! Модно, современно!» — поддакивает Колька. «Убрать!» — рявкает Баженов, выдирая из моих рук лопату и пихая ее сморчку. «А ты, Василина, иди душ прими!» «Хорошо!» — пищу я и срываюсь с места. Долетаю до дома за полминуты и врываюсь внутрь. «Где у вас здесь душ?» «Фу!» — морщится Людмила. «Иди-ка отсюда! Где душ? На улице! Идем, покажу!» По пути она выдает мне полотенце и приводит к сильно похожему на туалет деревянному домику, вместо крыши, на котором установлена бочка. «Это что?» «Душ! Не видишь, что ли? Вымойся как следует, а то